Поздней ночью я пришел в комнату Регала. На этот раз Роуд принял меня приветливо, улыбаясь. «Добрый вечер», — сказал он, и я вошел. Чувствовал я себя при этом так, будто совал голову в логово Росомахи. Но воздух в комнате был синим от дыма, и это, по-видимому, и было источником хорошего настроения Роуда. Регл снова заставил меня ждать, и хотя я опустил подбородок на грудь и дышал поверхностно, я знал, что дым действует и на меня. «Держи себя в руках», — напомнил я и себе, и попытался не обращать внимания на головокружение. Несколько раз я пошевелился на стуле и, в конце концов, открыто прикрыл рукой рот и нос. Это мало защищало от дыма. Я поднял глаза, когда занавеска во внутреннюю комнату скользнула в сторону, Но это оказался всего лишь Северенс. Он посмотрел на Роуда, потом подошел и сел рядом со мной. После нескольких минут молчания я спросил. «Примет меня Регл сегодня?» Северенс покачал головой. «У него э -э, друг, но он доверил мне все, что тебе нужно знать». Северенс положил раскрытую ладонь на скамейку между нами, и я увидел крошечный белый кошель. «Он достал это для тебя. Он думает, что тебе это понравится. Немного этого в вине принесет смерть, но не скоро. Несколько недель яд не будет сказываться, а потом наступит вялость, которая постепенно будет усиливаться. Человек при этом не страдает», — добавил он, как будто это было моей первейшей заботой. Я пошарил в памяти. «Это смола кекса?» «Я слышал о таком яде», но никогда не видел его. Если у Регла есть запас, чей захочет узнать об этом. Я не знаю, как он называется, да это и не имеет значения. Только вот что. Принц Регл говорит, что ты должен использовать яд сегодня. Найди удобный случай. Чего он ожидает от меня? Чтобы я пришел в комнату Руриско, постучался и вручил ему отравленное вино? По-моему, это немного навязчиво. «Если сделать это так, то, конечно. Но уж, наверное, за время обучения ты узнал какой-нибудь другой способ. Мои учителя говорили мне, что такие вещи не обсуждаются с камердинером. Я должен слышать это от регола, или я не буду действовать?» Саверенс вздохнул. «Мой господин предвидел это. Вот его приказ. Именем булавки, которую ты носишь, и герба на твоей груди. Он повелевает совершить это». «Откажись, и ты откажешь королю, это будет измена, и он проследит, чтобы тебя повесили за это, но я...» «Возьми это и ступай! Чем дольше ты ждешь, тем более странным покажется твой визит в его комнаты!» Северенс резко встал и покинул меня. Роуд сидел, как жаба, в углу, глядя на меня и улыбаясь. «Мне придется убить их обоих до того, как мы вернемся в Олений замок, если я хочу сохранить пригодность в качестве убийцы. Я подумал, знают ли они об этом. Я улыбнулся Роуду в ответ, чувствуя, как в горле першит от дыма. Потом взял яд и вышел. Оказавшись, у основания лестницы я отошел к стене, там, где потемнее, и быстро как мог взобрался по одной из балок, поддерживающих комнату Регала. Цепляясь, как кошка, я добрался до пола комнаты и стал ждать. И ждать пока от крутящегося в голове дыма собственной усталости и остаточных последствий трав Кетрикен не начало казаться, что все это мне приснилось. Я думал, что будет, если моя примитивная ловушка не сработает? В конце концов, я обдумывал даже слова Регала о том, что он требовал у отца именно Леди Тайм. Но шрют вместо этого послал меня, и я вспомнил, как это озадачило Чейда. И, наконец, я вспомнил сказанные им слова. «Неужели мой король выдал меня Регалу? А если это так, то что же я должен любому из них?» Наконец я увидел, как Роуд ушел, и после, как мне показалось, очень долгого времени вернулся с Кобом. Я мало что мог услышать через пол, но достаточно для того, чтобы узнать голос Регала. Мои планы на вечер были переданы Кобу. Когда я убедился в этом, я вылез из убежища, слез вниз и возвратился в свою комнату. Там я проверил некоторые специальные запасы. Я твердо напомнил себе, что я человек короля. Так я сказал Верити. Я покинул комнату и тихо прошел через дворец. В большом зале простые люди спали на матрасах на полу, кругами, вокруг платформ, чтобы сохранить за собой места и увидеть завтра обручение принцессы. Я проходил между ними, и они не шевелились». Так много незаслуженного доверия. Комнаты королевского семейства были в самом заднем крыле дворца, наиболее отдаленном от главного входа. Никакой стражи не было. Я прошел мимо двери, которая вела в спальню короля-затворника. Мимо двери Руриска и к двери Кэтрикен. её дверь была украшена изображениями калибри и жимолостью. Я подумал, как эта роспись понравилась бы шуту. Я тихонько постучал и стал ждать. Тянулись долгие мгновения. Я постучал снова. Я услышал шарканье босых ног по дереву, и раскрашенная занавеска скользнула в сторону. Волосы Кетрикен были только что заплетены, но несколько прядей уже выбилось. Ее длинная белая ночная рубашка подчеркивала белизну кожи, так что она казалась такой же бледной, как шут. «Тебе что-нибудь нужно?» — сонно спросила она. Только ответ на вопрос Дым все еще туманил мои мысли Я хотел улыбнуться, чтобы выглядеть приветливым и умным Светлая красота Подумал я и оттолкнул в сторону этот порыв Кетри ждала Если бы я сегодня ночью убил вашего брата Осторожно сказал я Что бы вы сделали? Она даже не отшатнулась «Убила бы тебя, конечно. По крайней мере, я бы потребовала, чтобы это было сделано по закону. Поскольку я теперь обязана хранить преданность вашей семье, я не могу сама пролить вашу кровь». «Но вы бы не отказались от этой свадьбы. Вы бы все-таки вышли замуж за Верити». «Может быть, войдешь?» «У меня нет времени. Вы бы вышли замуж за Верити». Я дала обет шестигерцогством, чтобы быть их королевой. Я дала обет вашему народу. Завтра я дам обет их наследному принцу. Не человеку по имени верить Но даже если бы это было не так, спроси себя, какая связь сильнее. Я уже связана. Это не только мое слово, но и слово моего отца и брата. Я бы не хотела выйти замуж за человека, который приказал убить моего брата, но я дала обет не мужчине, а шестигерцогством. Я отдана им в надежде, что это принесет пользу моему народу. Туда я должна идти. Я кивнул. Спасибо вам, моя леди. Простите, что помешал вашему отдыху. Куда ты сейчас? К вашему брату.